Глава двадцать третья. «А вот и наши красавцы-женихи!» Раздаются звонкий голос ведущего. Слуги поспешно пересаживают часть девушек и растаскивают столы, освобождая центр зала, где елой кружится белозубый Леон. «Проходите скорее! Да, вот сюда! Сейчас освободят больше места, и я расскажу, что будет дальше. А будет нечто замечательное, невероятно любопытное! Вам понравится!» «Обещаю!» Лисия чуть выгибает спину, крутит на пальцы рыжий локон, на нет ерзает, точно на иголках, вытягивает шею, пытаясь лучше разглядеть мужчин, которые проходят внутрь. Вместе с ними следует несколько наблюдателей из других стран и парочка шебутных газетчиков. Зал наполняют взволнованные шепотки. «У меня разгоняется пульс, вся напускная храбрость сбегает в пятки. Он ведь тоже здесь!» Я не решаюсь оторвать взгляд от стола. Вместо этого незаметно опускаю руку в карман юбки, нахожу пальцами злосчастный кулон и стискиваю, что есть силы. Холодные грани наполняют решимостью, и я поднимаю взгляд. Наш столик довольно далеко от входа, но Джареда я нахожу с безошибочной точностью. Вслед за другими мужчинами он идет к центру зала. Принц сегодня в притальном черном камзоле, который ему весьма идет. Тонкая серебряная вышивка складывается в символы Руанда, ветви и корни их священного дерева. Светлые волосы зачесаны назад, открывая взгляду упрямый лоб и резкие линии бровей. В движениях тягучая плавность и звериная сила. На губах гуляет расслабленная полуулыбка, следом тянется шлейф женских взглядов. Я прислушиваюсь к себе. Эмоций много, от страха и неловкости до да колючей злости. Но главное, никакого трепета и желания броситься принцу на шею. Метка молчит, мысли совершенно ясные, без одуряющего тумана. Наконец-то я избавилась от наваждения. Зелье работает лучше, чем я ожидала. Может быть, это вообще впервые, когда я могу рассмотреть Джареда без давления истинности? Любопытство заставляет вглядеться внимательнее. Что ж, даже без влияния Метки должна признать, что принц красив как и бывают красивые злодеи из книжек. Фигура скорее худощавая, видала я хищников и крупнее, но все гармонично. Длинные крепкие ноги, узкие бедра, рельефные плечи, образующий треугольник. Должно быть, девушки Наджареда с детства вешаются. Вот откуда такой самодовольный характер. Ухмылка у него бандитская, немного ребячливая, что только добавляет привлекательности. Волосы необычного холодного оттенка напоминают начищенную платину. Глаза будто грозовой океан, темно-зеленые в помещении, а на свету зловеще вспыхивают огнем. Теперь не очевидно, что принц никак не подходит на доброго героя. Есть в нем червоточинка. Даже сейчас Джаред внешне расслаблен, но я чувствую, как насторожен его зверь, так и тянет носом в воздух, так и скребет тяжелыми лапами. Если бы меня не слепляла метка, я бы сразу поняла, что именно принц Руанда – главный подозреваемый». «Больше я так не ошибусь, ни на миг не забуду, что жарит враг Аштарии, а значит, мой враг». И тут принц поворачивает голову и цепляет мой взгляд. Меня словно током бьет, дыхание сбивается. Мы смотрим друг на друга, и между нами до хруста на зубах леденеет воздух. «Даже не думай сбежать», – говорит его взгляд. «Я тебя не боюсь, пытаюсь передать всем своим видом». На нет косится на меня с подозрением, а потом хмыкает и хитро подмигивает. Я дергаю уголком рта, опускаю взгляд себе в тарелку. Вновь и вновь я прокручиваю в голове план. Цепляюсь за него, как за единственное спасение. Метка обезврежена, принц больше не имеет надо мной власти. Теперь главное, чтобы Лисия все сделала как надо. Меж тем мужчины уже собрались в центре зала. Там расчистили так много места, что впору устраивают танцы. Я то и дело прихватываю заинтересованные взгляды женихов. Кажется, многие не прочь сходить со мной на свидание. Но придется их разочаровать. Пару раз ловлю на себе короткие взгляды Джарда. В них читается колючая угроза. Или мне мерещится от страха. Я понятия не имею, что принц думает обо мне. Как воспринял произошедшее вчера? Может, он заподозрил, что я догадалась о его планах убить Викторию? Надеюсь, что нет. Леон громко хлопает в ладоши, требуя внимания. В зале повисает тишина, девушки поворачивают к ведущему взволнованные лица. «Доброе утро, леди!» – говорит тот, обводя нас широким жестом. «Как вам спалось?» «Как завтрак?» «Похлопайте, если все нравится!» Девушки принимаются старательно хлопать. Кто-то даже приподнимается с места. «Замечательно!» – сверкает улыбка ведущий. «Очень рад, что вам по душе угощения! Тогда не буду откладывать в долгий ящик!» И расскажу вам о планах на вечер. Второе испытание начнется после захода солнца. К этому времени вам нужно будет собраться у главных ворот. А теперь давайте перейдем к утреннему развлечению. Да-да, именно развлечению. Это не этап на вылет, но важная часть отбора. Вы уже знаете сегодняшнюю новость? Да, раздается из зала. Дамы приглашают мужчин на свидание, а не наоборот. Верно, кивает Леон. Но я понимаю, как сложно девушкам в подобной роли, поэтому облегчу вам задачу. В следующий час здесь, в центре зала, будут проходить групповые танцы, когда партнеры сменяются стремительно, а музыка льется весело и беззаботно. У каждой из вас будет шанс потанцевать с каждым из мужчин. Когда окажетесь в паре с интересующим вас кавалером, то не упустите шансы и шепните о своем желании сходить на свидание. Вы можете позвать на свидание сразу несколько женихов, или даже всех. Но подумайте, в каком свете вас это покажет. По итогу мужчина ответит согласием лишь одной из тех, кто сделает им предложение. Действуйте с умом. Он снова хлопает в ладоши и спрашивает. Ну что, готовы? И под потолок взвивается веселая музыка. Кандидатки приглядываются и поднимаются со своих мест. Придерживая юбки, спешат к сцене. Мужчины самодовольно улыбаются и протягивают девушкам руки. Первый танец – кларнетка. Очень легкий и забавный, когда пары кружатся и меняются друг с другом. На нет Элисия тоже выходит в центр. За столиками остается меньше половины кандидаток. Я решаю посмотреть со стороны, да и приближаться к Джареду лишний раз желания нет. От дикого хищника лучше держаться на расстоянии, особенно если ты ему на один зубок. Натягивая маску скуки, я наблюдаю, как кружатся пары, взметаются юбки, раздается смех. Даже лисея улыбается, повторяя простые движения. А Джареда она стоит далеко, значит, пресечется с ним ближе танца. Интересно, как принц отреагирует на то, что она ему скажет, сработает ли мой план? На глаза попадается на нет, она заливается беззаботным смехом. На щечках радостные ямочки, кудряшки разметались по плечам. Сестра двигается ловко и одновременно женственно, танцы явно ее стихия. Я даже немного завидую. Вот она в паре с котом Майерсом, изящный поворот, нежное движение рукой, и вот уже кружится со шкафоподобным медведем, такая маленькая в его руках. Поворот, наклон, через 10 секунд перескакивает к рыжеволосому брату Миры по имени Симус. Тот бережно поддерживает ее под руку, кружась в танце, на нет звонко смеется до горящих глаз. Симус притягивает на нет ближе, обнимает за талию, наклоняется, что-то шепчет. И сестра вдруг спотыкается. Улыбка соскользает с ее лица, лицо бледнеет до снежной кожи. Я вижу, как она испуганно что-то бормочет, сцепляя Симусу в руку. Я торопливо приподнимаюсь, пытаясь прочитать по губам, угадать причину заминки по выражению лиц, но их закрывает другая пара. Я мечусь взглядом, а когда вижу на нет вновь, она уже танцует с новым женихом, и лицо ее печальной похоронной маски. Вздохнув и пообещав себе, что позже обязательно узнаю у сестры, что случилось, я нахожу взглядом Джареда. Он кружится с незнакомой длинноволосой девушкой. Та прижимается к принцу так, будто они уже собрались под венец, или, по крайней мере, в постель. Шаг, шаг, и партнеры меняются. Следующая кандидатка почти виснет на руках принца Руанда. Ее грудь подпрыгивает на каждом шагу, грозясь вывалиться наружу. Джаред широко улыбается, будто наслаждаясь происходящим. А мне в глаза словно песок попал, и сердце неприятно колет. Смех и музыка взмываются к потолку. Печально на нет через силу приклеивает улыбку, танцует с очередным мужчиной. Лисия все еще кружит позади, а я невольно ищу глазами Джареда. И каждый раз, когда нахожу, он весело обнимается с очередной невестой, отольнет к нему грудью и бедрами. Медка не реагирует, но почему-то в эмоциях творится сумбур. В груди жжет, как если бы я глотнула крепкого алкоголя. Музыка ускоряется, а вместе с ней ускоряется ритм моего сердца. Я невольно вцепляюсь пальцами в столешницу, сжимаю до побелевших костяшек. И тут, наконец, Лисея попадает в пару к Жареду. Их руки соприкасаются, рисуют в воздухе круг, как того требует танец. Лисея наклоняется к уху принца и, почти касаясь кожи губами, шепчет наверняка шепчет те самые слова, что я и подсказала: Пошли на свидание, я отведу тебя куда захочешь, может даже окажемся у алтаря. Да, моя идея была в упоминании алтаря, топорно и действенно одновременно. Принц ведь этого хочет, он и со мной связался лишь из-за желания увидеть реликвию Аштарии. Если это правда, он согласится. Лесия не задавала вопросов, а жарит, я напряженно смотрю на принца. Улавливаю тень сомнения, что скользит по его лицу, а затем короткий кивок и быстрый взгляд в мою сторону. Но я отворачиваюсь, нельзя показывать, что следила за ним. Натягиваю тетиву улыбки, поднявшись, пробираюсь к выходу. Лучше мне уйти, ведь нет такого правила, по которому я обязана остаться. Музыка давит на перепонки, вкручивается в виски шурупами. В груди скапливается горькая желчь, но я не хочу думать о причинах. Обхожу столики. А вот и дверь, наконец-то. Толкаю створку и выскальзываю в коридор. Там душно, туда-сюда носятся слуги, дежурит хмурая стража. Я не успеваю сделать и пар шагов, как меня хватают за локоть и разворачивают лицом. «Ты куда это намылилась?» – Рычит, жарит, злой, как тысяча демонов. «Опять сбегаешь?» У меня сердце подскакивает в горлу. Частью сознания я странно удивляюсь. Как он успел за мной? Неужели бежал через весь зал? И почему принца такие воспаленные глаза, словно ночью не спал? А ладонь, которую он держит меня за локоть, горячая, как раскаленный песок. Мне не нравятся танцы, говорю вслух, голос вздрагивая срывается. А вот ты должен вернуться. Я никому ничего не должен. В его взгляде раскаленные угли. Но правила отбора... К черту отбор! Нам надо поговорить. Наш странный разговор происходит на глазах услуг и стражи. Дверь в зал на распашку. Из последних сил сохраняю спокойный вид. Хотя внутри я уже несколько раз умерла от страха и горечи. Нам не о чем разговаривать. Мне от тебя ничего не надо. Неужели? Недовольно щурится жарит. Вчера ты пела по-другому. А сегодня уже нет. Девушки переменчивы. Ты избегаешь меня по иной причине. Мы оба это знаем. Ошибаешься. Я вздергиваю подбородок. Вся накопленная желчь поступает в горло. горлу. Я тебя не избегаю. «Мне просто неприятно находиться рядом. Знаешь, мне кажется, ты изначально неправильно понял ситуацию. Ты мне не интересен вообще, понимаешь? Мне нравится совершенно другой тип мужчин, и от тебя мне ничего не нужно. И использовать меня в своих мутных целях не выйдет. Поэтому отпусти мою руку и возвращайся в зал. Тебя там поклонницы заждались». Зрачки Джареда превращаются в злые точки – а затем вдруг расширяются, заливая радужку чернильной тьмой. В ее глубине мелькает оскальный зверь, готовый вырваться наружу и перегрызть горло маленькому глупому кролику. «Ты забываешься, принцесса!» На грани бешенства шепчет он. Сила чужих эмоций царапает кожу, окатывает ознобом с головы до пят. Волоски на шее встают дыбом, мой внутренний кролик трусливо прижимает уши. Дрожь такая сильная, что пробирается наружу. Я нервно сглатываю, и Джаред тут же опускает воспаленный взгляд на мои губы. Его кадык дергается, воздух накаляется, подрезкивается чужой магией. Я не душу, и сердце не бьется. Николь, низкий рык. Ты ведь и сама понимаешь, что мне, что нам. Раздается позади покашливание, и мы оба вздрагиваем. В коридор с извиняющей улыбкой выглядывает ведущий. Явно намекает, что жениху нужно вернуться. Жарит резко отступает, разворачивается на каблуках и широким шагом уходит в зал. Я же стою с похолодевшим сердцем, которое стучит через раз. Что это сейчас было?